Глава К Москве приближается чародейское войско? Недоверчиво спросил мужчина в маленьких очках велосипедах, чуть привстав из-за своего огромного рабочего стола, и впился взглядом в секретаря, так и застывшего в дверях кабинета. Почему не объявлена тревога? Бездна. Да почему раньше мне об этом не сообщили? На самом деле они уже входят в город. Замявшись, испуганно поглядывая на начальство, пролепетал низенький толстенький чиновник дерганными движениями, вытирая белоснежным платком свою обильно потеющую лысину. «А так, не могу знать, Мирон Львович. Я сам совершенно узнал об этом в коридоре от кабинетского регистратора цыгаля Павла Самуиловича и сразу же побежал доложить вам. И Еще бы ты этого не сделал. Это же настоящая межполесная война. Во время последнего кризиса я и мечтать не мог о такой возможности», мысленно возлековал Половский. «Тем не менее, с презрением, глядя на потеющего человечка», прежде чем сказанное им, успело окончательно перевариться в его опустевшем и уставшем после почти двухдневного бюрократического марафона мозгу. «Погоди-ка, как это входит в город?» «Что значит «входит в город»?» Рявкнул хозяин кабинета, громко стукнув ладонями по столешнице и тут же поправив очки, которые не замедлили соскользнуть на самый кончик его длинного острого носа. «Что там вообще происходит?» «Бездна». «Да что я должен из тебя каждое слово клещами тянуть?» «Так свои это, вроде как...» Аж подпрыгнув, зачистил секретарь, лебезяю угодливо потирая свои пухлые ладошки. «Вроде как божовы, вот, вроде как в северо-восточные ворота входят...» «Вроде как...» Мерзким голосом передразнил подчиненного Половский и буквально выплюнул. «Пошел прочь, дурак!» Развели некомпетентных идиотов, на которых и положиться-то нельзя...» В ярости прорычал чиновник, выходя из-за стола, поморщился от внезапно накатившей головной боли и потер переносицу. Безна, Мне действительно нужно меньше работать и больше отдыхать!» Быстрыми шагами мужчина пересек кабинет, после чего, рванув на себя ручку неприметной дверцы, вошел в небольшое помещение, посередине которого стоял двухместный диван, перед которым был установлен столик с десятком разноцветных телефонов. Напротив, у дальней стены на тумбе, Возвышался большой и дорогой телевизор с крупной водяной линзой перед экраном, а все остальное пространство было буквально забито стеллажами с однотипными картонными папками. Устало опустившись на диванчик, Мирон Львович щелкнул большим переключателем, вмонтированным прямиком в столик, и телевизор, чудо современной московской промышленности, ожил. А покуда аппарат разогревался, мужчина подхватил трубку с рожек окрашенной в фиолетовый цвет телефонной коробки, и пару раз, крутанув вертушку вызова, произнес, едва дождавшись окончания щелчков. «Оператор, это Половский беспокоит. Вы видите на мой монитор трансляцию с камеры на северо-восточных воротах полиса. Да, срочно, жду». Бросив трубку на место и увидев, как на мониторе появилась яркая белая точка с полосой, разделяющей экран почти на две части, он закрыл глаза и пробормотал что-то невнятное об упущенных возможностях. В конце концов, его дело было правым, и он в любом случае собирался победить. И при этом неважно, какими методами, ведь в его случае цель гарантированно оправдывала любые средства. Знать, что большая армия чародеев прибыла в полис и никак превентивно не разыграть эту карту в его гениальном плане было пусть и не провалом, и тем более не катастрофой, но явным упущением, достойным искреннего сожаления. Были бы они врагами, идущими на штурм Москвы, Можно было бы разыграть один из заранее подготовленных сценариев, для реализации которого всего-то требовалось запустить небольшую цепочку событий. Можно было бы даже помочь захватчикам на первых порах, погрузив поле а значит и Кремль, в еще большую пучину хаоса. И тогда в мутной воде выловить ценный приз, с помощью которого сделать следующий шаг к реализации его амбициозных целей. В прошлый раз, во время так удачно подвернувшегося вторжения «Титана», и последующего искусственно созданного кризиса, сделать этого не получилось. Впрочем, бунт озверевших был не его личным проектом, а довольно топорной и незаконченной наработкой, проделанной еще его старшим товарищем, учителем и в какой-то мере даже другом. А так как этот сценарий продолжал исполняться, более не имея четких целей, и задач, и главного организатора, способного направить накопленную деструктивную энергию в нужное русло, Что ж, Мирон просто подергал за нужные ниточки, оставленные еще его предшественником, заодно избавившись от уже недействительного сценария, который в перспективе мог превратиться в серьезную проблему. Все прошло криво, косо и немного неуместно, так как цели, ради которых кучу посадских мужиков не изводили до животного уровня, а затем еще и вооружали, не знали ни Половский, ни подставившиеся по полной программе исполнителей, Ни тем более сама, озверевшая от наркотиков, свободы и вседозволенности, почти неконтролируемая толпа, которую выпустили в полис. Поначалу Мирон Львович, тогда еще маленький и никому не нужный титулярный советник, воспринял его исчезновение как настоящее предательство. Ведь именно этот человек не только поднял его, но и напомнил Половскому об уже подзабытом сиротой наследии его же собственной семьи, и рассказал о великой несправедливости, которая приключилась с его предками. И именно он вдохновил тогда еще молодого человека на его нынешний гениальный план. Но затем в его голове словно что-то щелкнуло, и вот прошло чуть более полугода, и он уже действительный статский советник. Человек, к зависти многих в Кремле, взлетевший по карьерной лестнице аж на пять рангов, что было бы просто невозможно в другое время». Однако правильное использование собранных еще его учителем компроматов, дергание за определенные ниточки, задействованные связи и, конечно же, выверенная координация так называемого бунта, о котором он, естественно, знал заранее, дали замечательные результаты. Настолько замечательные, что Мирон получил больше, нежели мог рассчитывать, но совсем не то, чего на самом деле желал. Да, его нынешнее положение доверенного лица князя Московского по делам кланов и связям с ними – было довольно эффективно для притворения планов в жизнь. Но все было бы намного проще, если бы Половский, как и надеялся, затевая эту интригу, официально занял место руководителя одной из московских спецслужб. Шипы или листва — совершенно неважно для человека с его связями. «И вот интересно, по какой причине о прибытии этих чародеев не сообщили мои друзья?» — задал сам себе вопрос Половский, открывая глаза, привлеченные характерным щелчком телевизора — на увеличенном водяной линзе экране которого появилась картинка прямой трансляции. Надо бы поинтересоваться чуть позже. Наблюдая застроенными рядами чародеев в незнакомой полевой форме, постепенно втекающими в чрево подземного тоннеля, ведущего к шлюзу ворот, Мирон не мог не заметить среднего вездезда, застывшего на обучении, возле которого толпились люди. С такого расстояния было трудно различить, кто это – однако подъехавший к ним малый вездеезд был явно армейским за организованными колоннами в полюс начали въезжать повозки с имуществом и припасами люди собравшиеся вокруг уже не производили такого серьезного впечатления но их было довольно много а затем когда на расчищенном от леса участке перед спуском в подземный ход показалась последняя телега за ней вновь последовали явно боевые отряды более того Из окружающего леса начало потихоньку стягиваться явно заранее выставленное кольцо охранения. «Бездна!» — вновь разочарованно пробормотал Половский, искренне гадая, почему мироздание в данный момент вдруг оказалось так к нему неблагосклонно, не позволив добавить еще крупицу хаоса, так необходимую сейчас этому полису, а также его гениальному плану. «Окажись, пришлой врагами. Было бы, с одной стороны, проще, но с другой — божовы». Его учитель Акин многое нехорошо отзывался об этих зеленоглазых бестиях. На самом деле он питал к ним самую настоящую иррациональную ненависть, которую сам Мирон никогда не понимал. Да, Половский разделял мнение своего старшего товарища о том, что чародейские кланы как институт изжили себя, и полису жизненно необходима централизация, сплочение вокруг Кремля как единственного источника власти в Москве, и глобального регулятора в городе, который, естественно, для начала должен быть очищен от скверны прошлого и передан в правильные руки. Но Мирону те же Морозовы или Ланские казались куда как большей угрозой для этих кланов, нежели вечные новички Божовы. Однажды уничтоженный в Москве клан, пусть и тревожным звоночком оказались известия в начале его возрождения, а затем и о том, что 30 лет назад погибла всего лишь его небольшая ветвь, Планом Половского никак не мешал. Политически на московской арене они были никем, и звали их никак, пусть это теперь и могло измениться в ближайшем будущем. Однако пришлых было порядка тысячи человек, плюс пара сотен, уже обжившихся в пределах города. Но для сравнения тех же Громовых предположительно насчитывалось около трех тысяч голов, засевших в родовом небоскребе, а Морозовых вообще около пяти В общем, Половский не особо переживал по поводу самого факта прибытия стольких одаренных. Его мысли были сосредоточены на том, что, узная он об этом еще хотя бы несколько дней назад, можно было бы подергать за определенные ниточки, и тогда незаметно для остальных этот отряд, ну или уже армия, в глазах некоторых превратился бы во вторженцев из-за легкой путаницы с документами и пересылаемыми депешами. А далее небольшая бойня, вызванная взаимным недопониманием ситуации и так далее и тому подобное, что в итоге можно было бы превратить с помощью прессы в повсеместный астракизм одного из кланов. Пресса и общественное мнение, которое она формирует, в Москве сильно недооценивались, о чем Половский прекрасно был осведомлен. В конце концов, подобрав один из недоделанных проектов Акина страстно-ненавидящего Божовых и всего, что с ними связано, Именно он после исчезновения учителя на пробу организовал массовую травлю их молодого главы в средствах массовой информации. Случилось это во время дуэли Божова, со стряпанной с подачи Акина, успешно использовавшего в своих целях последнего Шарова. А для того, чтобы запачкать как имя самого Антона Божова, так и князя Московского, так, чтобы знающим людям казалось, будто именно он все это организовал, ему Половскому даже не понадобилось его нынешнее положение только уже имеющиеся связи, мотивации и деньги, которых в тот момент было не так уж и много. С последним, впрочем, нынче Мирон Львович, имея неограниченный и неконтролируемый доступ к некоторым кремлевским финансовым фондам, затруднений уже не испытывал. «Божовы!» — провормотал мужчина, скряхтением поднимаясь с дивана и направляясь к одному из стеллажей, с которого он аккуратно снял некую папку — и начал медленно пролистывать ее содержимое, иногда замирая и внимательно вчитываясь в скупые строчки текста, а затем глубоко задумываясь. «Ну, в общем-то, я уже сейчас вижу, как это можно использовать. Да, если сейчас кое на кого надавить, то вполне можно организовать резкий скачок цен, а затем правильно поданная информация подстегнет массовую истерию, вызвав искусственный дефицит». Половский пролистнул еще пару страниц, а затем, отложив на стол эту папку, подошел к другой стене и достал еще одну подшивку из нескольких амбарных книг. И если все сделать аккуратно, намекнув на виновников, то мало кто вообще задумается над тем, что в Москве всего тысяча лишних ртов, которая ну никак не может вызвать такой продовольственный кризис. Хм, а может быть реально голод устроить? Хотя нет, неудачная идея, «Здесь лучше действовать аккуратно, так чтобы никто даже не заподозрил саботаж. Ограничимся гречкой, она есть в пищевой корзине у низшего и среднего класса, и если цена на нее взлетит хотя бы на 5-10 копеек, это вызовет как минимум панику. А оправдать такой скачок всегда можно плохими перспективами на урожай в посадах, ну и, конечно же, появлением кучи новых переселенцев». Вновь вернувшись на диван, Мирон Львович опять углубился в чтение ранее отложенной папки, а спустя еще несколько минут взял со стеллажа другую и некоторое время сравнивал их, довольно улыбаясь. После чего потянулся к телефонной коробке, окрашенной в неприятный серо-коричневый цвет. «Разноцветия трав не остановить», — произнес Половский. «Бутоны наливаются силой, но красивы ли будут цветы?» — с сомнением спросил грудной женский голос в трубке. «Все цветы по-своему красивы?» но среди них всего семь по-настоящему прекрасных». Выдал обратный отклик Мирон Львович голосом влюбленного идиота и уже с нормальной привычной стали в голосе приказал «С желтым шесть соедините». Покуда в трубке вновь звучали щелчки, мужчина еще раз посмотрел на документы в папке, которую держал в руках, а затем, когда обезличенный голос произнес «Слушаю», сказал «Желтый шесть, нужно аккуратно ослить некоторую информацию Шнуровски», и одновременно вожовым, Но так, чтобы не было даже намека на третью заинтересованную сторону», сказал Половский, мельком бросив взгляд на свои дорогие часы. «Сделаем», — немедленно ответил собеседник. «У нас имеется контактер с высоким уровнем доверия в клане Шнуровски. С зеленоглазами труднее, прямых контактов с ними пока нет, но не невозможно. Что именно сливать?» «Дело касается информации из старого архива организации». «Шнуровский около 30 лет назад выкупили у княжеского стола один недавно отстроенный, но так и не сданный заказчиков небоскреб», — произнес Мирон Львович, поправляя очки. «До сих пор официально принадлежавший Бажовым», — закончил за него голос в трубке и без особых эмоций, — и Половский кивнул, хоть собеседника не мог его видеть. «Действительно, официально по всем документам князь взял и выделил клану чародеев-промышленников, земельный надел, практически в центре столицы» в котором за месяц до этого началась постройка тогда еще Божовского небоскреба. Более того, по тем же самым документам, земля простаивала 5 лет, прежде чем Шнуровские просто взяли и купили у княжеского стола внезапно образовавшийся на ней небоскреб. Что произошло всего лишь через три месяца после уничтожения клана Божовых. В официальной хронике Полиса так и получилось, что существует небоскреб Шнуровский, который выстроен силами Полиса на давно дарованной им земле, при этом являющийся последним из построенных небоскребов близко к центру Москвы, а также вроде как самый настоящий пустующий призрак небоскреба Божовых, который есть, но который никто не может найти, потому как из открытых источников было выморано место его расположения. Мирон Львович даже не сомневался, что чародей такого уровня, как «Желтый 6 не просто догадался о настоящей принадлежности данной недвижимости, а именно что уже был в курсе дела – провернутого княжеским столом при отце нынешнего правителя Москвы. А потом ничего более объяснять ему было не нужно. «Принято к разработке», — все так же безучастно ответил собеседник. «И вот еще что». «Да?» — спросила трубка все тем же безликим отстраненным голосом. «Почему с Божовыми так вышло?» — поинтересовался Мирон Львович и тут же пояснил. «В смысле, почему не доложили информацию об идущем на поле сотряде?» «Внутриклановое отдело?» С заминкой и небольшим раздражением в голосе произнес его удаленный собеседник. Зеленоглазые бестии, не скрываясь, прошли через пункт «Гамаюн», имея на руках все необходимые документы, как княжеские, так и клановые. Поэтому информация, если и пошла дальше, то осела в заинтересованных кланах. А так как у нас теперь нет внешней агентурной сети, а княжеский стол не занимается внутриклановыми вопросами, и потому не был заранее предупрежден, когда мы узнали об обозе, новость оказалась уже неактуальна. «Понял», — холодно произнес Половский и, положив трубку, прошипел. «Проклятые идиоты!» Сдерживая вспыхнувшую ярость, мужчина со щелчком нажал на один из подлокотников кресла, и деревянная планка приподнялась, открывая скрытый тайничок со спрятанной там фляжкой, из которой Мирон Львович сделал несколько быстрых глотков. Осознавать то, что ему только что прямым текстом намекнули, что, несмотря на его широкие полномочия, все равно есть люди, которые решают, когда и сколько информации ему дозировать, было как минимум неприятно. Но ну и самое поганое заключалось в том, что даже нынешние возможности были выданы ему всего лишь авансом, только за то, что он, по сути, стал преемником Акино. Это уже слегка бесило». Плюс он пока так и не смог взять под контроль ни одну из имеющихся в полисе спецслужб, а потому агенты организации так и не смогли полностью легализоваться и не имели доступа к оперативным ресурсам. И это было именно его промах, о чем ему не забывали напоминать чуть ли не в каждом разговоре с координатором «Желтый шесть». А еще были кланы, которые, даже не зная об этом, постоянно пассивно вмешивались в его план. Вот как в этом случае». Такие моменты действительному статскому советнику казалось, что он просто бьется лбом об стенку, выстроенной еще в древние времена политической и социальной системы полиса. Прогрессивный человек, такой как он, делал шаг вперед, а эта самая преграда просто отбрасывала его на два шага назад. Он вроде бы стал доверенным лицом самого князя Московского, причем по делам кланов и связям с ними, а по сути мальчиком на побегушках. Причем, казалось бы, где здоровая паранойя? Николаны Веч не доверяют друг другу в полисе, по сути, военная диктатура. Но нет, одни идиоты придерживают полученную информацию для себя, а другие, пусть и с опозданием, но не ставят в известность уже его. А все потому, что кто-то там в седой древности решил, что главная шишка, то бишь московский князь, по лесу необходим, но реальной власти у него и, соответственно, княжеского стола быть не должно. Так о каких делах кланов он мог в реальности говорить с князем, когда княжеский стол не имел права не просто вмешиваться, а даже интересоваться ими, покуда в Кремль не обратятся напрямую представители этих самых кланов. Да даже точное число будущих чародеев зачастую было просто-напросто неизвестно. Взять, например, тех же Громовых. В Тимирязевской академии на полисной основе сейчас училось всего пятеро человек. Младшая наследница и еще два мальчика из побочной ветви, только-только перешедшие в студенческий возраст. Второкурсник вроде как гений и студентка на четвертом курсе. Все остальные, непонятно сколько голов, тайно обучались внутри клана и не подпадали под обязательную программу чародейских сил Москвы. То есть отправив видных представителей, а также пару статистов, клан в остальном занимался тем, что укреплял не полис, а себя за высокими стенами своего небоскреба то есть клепал бойцов, которые в будущем займутся не проблемами и вопросами, которыми каждый день заваливали чиновников княжеского стола, и для решения которых просто не хватало рук активных чародеев, а клановыми делами. Защитой поднадзорных посадов, развитием производства и, естественно, наращиванием собственных сил. В общем, делами, которыми, по мнению Половского, как и любого полесного чиновника, должен управлять именно Кремль, а не какие-нибудь там кланы. Вот и здесь, внутриклановое дело и все. Такой удачный ход, как манипулирование под контрольными полюса силами для превентивной атаки божовых на марше с последующим натравливанием кланов друг на друга, был пущен в трубу асенизаторского паровика. И подобное не могло не злить Мирона Львовича. Пока разместим всех в парке вокруг особняка, задумчиво произнес Демьян, глядя на втекающие в подземный тоннель ряды родственников, и, переведя взгляд на выкатившиеся из леса первые повозки, добавил. «А так, будем решать этот вопрос. До холодов должны успеть. А с повозками и лошадьми что будете делать?» — поинтересовался армейский генерал, записывая что-то на своей планшетке. «Продадим, — предположил я. Возвращать их обратно бессмысленно. А в Москве они нам в таком количестве все равно не нужны. Лучше еще несколько грузовых паровиков купить. Так что, думаю, на августовской ярмарке». «Мы можем их у вас сами выкупить», — предложил еще один армеец, носивший погоны полковника. «Коняшки хоть и не строевые, но вполне себе здоровые, насколько я вижу, и сильные. А нам нужны именно такие, а не те клячи, которые остаются на зиму в полисе после праздника урожая». «Я думаю, это вариант», — пожал плечами Андрей, как гвардейский капитан, присутствовавший на этих спонтанных переговорах. «Если, конечно, по цене договоримся». Почем нынче в Москве тягловые лошади, я не знал, а потому, извинившись, подошел к Лине, которая вместе с некоторыми своими подружками шушукалась о чем-то неподалеку от нашего вездеезда. Вообще, большую часть поездки моя новая тень провела не со мной, а именно что в обозе. А связано это было с тем, что в столь длительном путешествии, да еще и в окружении стольких людей, нас просто-напросто принудительно развели. Во-первых, я в ее участии и помощи в пути не нуждался. А во-вторых, лагерная стоянка не то место, где следует допускать вольности. Во всяком случае, именно у божовых разнообразные плоские утихии в течение всего маршрута были исключены как для давно оформившихся супружеских пар, так и для молодоженов, и тем более любовников. Что, в общем-то, понятно, особенно если учитывать, что на марше в кустиках не уединишься, а на стоянках заниматься чем-то подобным только окружающий народ смущать и веселить. Потому назначенные ответственные люди, зачастую из гвардейских жен, просто тасовали возрастные группы риска так, чтобы гормоны не били по мозгам и не возникало лишних соблазнов. Система была сложная и довольно запутанная, но во время большей части пути мальчики и девочки нашего возраста почти не оставались в одиночестве, да и вообще редко пересекались и князь ты там или его тень в данном случае никого не волновала. «Привет!» — махнул я рукой, приветствуя девушек, которые тут же за хихиков так же вежливо поздоровались, в то время как Лена вдруг залилась густой краской. Вообще, как я успел заметить, все эти земные поклоны и прочие челобитные расшаркивания совершались передо мной молодым поколением, в первую очередь в присутствии взрослых. Да и то не всех, а стариков — которые в нашем клане были очень ортодоксальны и не приветствовали никакого понебратства относительно моей персоны. В остальном же... Признаться поначалу, я даже немного опасался, что с новым статусом мне в клане даже поговорить нормально будет не с кем. Так, за исключением Лены, в общем-то, и было первые несколько дней после возведения меня в ранг официального главы клана. Но, как оказалось, в первую очередь потому, как вокруг меня, решая разнообразные важные проблемы, Постоянно велись старшие чародеи, а молодежь активно присматривалась и решала, как, собственно, ко мне относиться. Во время же путешествия все как-то стало намного проще. Перезнакомились потихоньку, передружились и даже начали общаться на «ты», из-за чего разнообразные детки и старушки, глядя на нашей компании, неодобрительно качали головой и разочарованно вздыхали, но не вмешивались. А вообще поездка домой оказалась даже скучнее, чем вояж к куральским горам. Книги уже все были прочитаны, частично вообще оставшись в тайном посаде в виде пожертвования местной библиотеке. но ну, а делать в пути оказалось решительно нечего, потому как что на переходе, что в лагере, категорически запрещались даже карточные игры, тем более на деньги. Раньше в Москве, я занятый большей частью в академии, этого не замечал, Но менталитет у моего клана был тот еще. Это вам неспокойные спокойные Громовы или просто веселые Ефимовы. Божовые оказались азартным и шумным народом, при этом обладавшим ярко выраженной авантюрной жилкой и чувством родственного плеча. На самом деле, в отличие от меня, тот же новгородец Хердвиг и мой близкий родственник Дениска были яркими представителями нашего клана, собрав в себе как все положительные, так и отрицательные его черты». Быть верным своим до последнего и при этом, забив на все, искать приключения на свою задницу — это про божовых. Залезть куда-нибудь, куда вообще ходить не стоит, а потом еще и чисто на удачу оттуда вернуться, даже зная, что потом получишь от своих по мозгам. Это опять же именно про наш клан. За примером и ходить не надо, вспомнив мои приключения в канализации или то, как Дениска пробрался в наш обоз. Но на самом деле самым ярким оказалось случившееся на середине пути приключение пятерых наших гвардейцев из бокового патруля сопровождение обоза. При всей субординации эти деятели, натолкнувшись на следы пребывания Листина Елового, или как в тайном посаде его называли «Деда Колючки», взяли да и рванули на его поиски. Листин Еловый, предположительно бывший одной из мутаций, сопутствующей появлению великие Как и все листины, чудовище опасное, но не своей силой, а тем, что способно создать из окружающего леса целую армию клонов, которых будет тем больше, чем старшая тварь. А так, это, условно говоря, гибрид торса мужчины и пня с подвижными корнями, заменяющими ему ноги. В данном случае Елового. Но, что самое главное, селится он в первую очередь на древних развалинах, в которых есть самые, что ни на есть настоящие сокровища, которые он начинает по мере сил приумножать. Естественно, за счет человеческого имущества. Так вот, герои, зная об этом, отправились за приключениями. Причем их трудно было даже обвинить в том, что они ушли в самоволку, бросив свое место в защитном ордере и вообще сделали что-то плохое. Все были предупреждены, их флаг усилен, а то, что они отправились на ликвидацию монстра, вообще считалось правильным поступком. Вот только они не предупредили начальство, что это был за монстр. Прошло три дня, а от этих деятелей не было ни слуху, ни духу. Так что их, в общем-то, уже списали, причислив к невосполнимым потерям. А это были трое гвардейцев из передового отряда, в разное время нарвавшихся или неудачно подставившихся под сильных монстров, которых их пятерки вырезали на пути исследования обоза, и две чародейки, погибшие, но защитившие нескольких детишек от Дуванука, хищного подземного червя, вырвавшегося из-под толщи земли на окраине обозного лагеря в один из не самых удачных дней. Потери, по мнению клана, приемлемые для такого трудного и, главное, скоростного перехода, а вот мне ставшие как кость в горле. Не привык я еще терять своих людей, пусть даже практически незнакомых, ощущая при этом полное бессилие что-либо сделать. И тут на четвертый день, когда их уже, можно сказать, сожгли и отправили в Ирий, нас догнали эти пять деятелей. Да к тому же, груженные четырьмя сундуками полными золота, которые они тут же сдали в кланово-обозную казну. Даже несмотря на крупную добычу, наказали тогда героев по полной программе. Не до смерти, естественно, ибо в данном случае не за что, и даже из гвардии не выгнали, но все пятеро до самой Москвы оказались приписаны к любой ассенизаторской деятельности в обозе. От обустройства и ликвидации отхожих мест ибо просто так оставлять отходы жизнедеятельности на местах стоянок и плодить фекало монстров не стоило, до да заботы о конских яблоках, сброшенных в неположенном месте. Но все это, казалось, ни на секунду не убрало с их лиц широченных улыбок, божого, получившего и приключения, и сокровища. Что, кстати, вызывало зависть у многих взрослых чародеев лагерей, и, как смеясь поведала мне тетка Марфа, сильно повысило рейтинги этих неженатых молодых людей в глазах женского контингента. В общем, из-за нашего кланового характера, ответственным людям, приходилось по ходе зверствовать с дисциплиной. В том числе озлобляясь и на те же карточные игры, ибо, не дай древо, кто-нибудь в пылу азарта возьмет и устроит драку. Впрочем, я, будучи полукровкой, не проявлял так ярко шило в моей божевской заднице, как та же Лена и ее подруги, или мои новые друзья, парни из клана. Забавно, но в этом мы с обызбикой оказались очень похожи. Правда, в отличие от меня, Ханша из Казани была квартероном, но, по словам сопровождающих ее казанян, которые в легкую влились в остальной коллектив, стоило лишь рухнуть амбициям их лидера, Абизбика была один в один ее бабка, вышедшая из клана Касимовых. Кстати, с нами казанские вездеезды шли примерно до того места, Где перед Новгородским озером был расположен оплод Харият, после чего повернули на родной полис. хельм Хельмгарерцы же покинули нас перед крепостицей Гамаюн, дабы у нашего обоза не было проблем с расположившимся там гарнизоном московских чародеев. А вот того, что чуть ли не дравшиеся друг с другом всю дорогу Ханша Абзбика и княжина Ирвинг, полезли ко мне целоваться, опустив щечку, я откровенно не понял. Ага, привет произнесла наконец Лена, подняв на меня глаза и сильнее покраснев, чем вызвала еще больше хохота у своих подружек. «Я спросить хотел?» Покосившись на девах, произнес я. «Ты в Тимирязевскую академию-то поступать надумала?» «Я не буду там учиться», — встряхнув косой и как бы обретя уверенность, ответила мне девушка. «Почему?» «А меня все равно распределят не в твою группу», — ответила она. «А потому я не смогу полноценно быть твоей тенью. А так буду обучаться в клане». «На-везде-ест!» — крикнул Андрей, и в данном случае это относилось как ко мне, так и к Лине и ее подружкам, пусть они изначально и не ехали на нем. «На-везде-ест!» — продублировал команду армейский сержант для своих бойцов охранения, потому как важные шишки уже забрались в паровой агрегат. «Дом, милый дом!» — пробормотал я, взбегая до середины пологой боковой брони и дальше уже пешком направившись на верхнюю палубу.